М. Мат. Вот уж противоречивая глава сейчас получится. Рискую, но пишу. Очень меня ругают за ненормативную лексику в блоге. Пишут, что слушать меня не могут, но слушают. И за то, что одним ртом и Библию читаю, и бесовским языком выражаюсь. Даже проклинают. И вот я спрашиваю, что идет из сердца таких людей? «Откуда знают, на каком языке разговаривают бесы?» «И к Иисусу пришли однажды и обвинили его учеников, что не умывают рук своих, поедая хлеб». На что сказал Иисус, «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека?» Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Что же хочет человек, пришедший ко мне в дом и ругающий меня за то, какая я есть? Зачем исправить меня он хочет? А за тем, что не позволяет себе быть самим собой что ходит по людям и ищет несовершенства, а к себе прийти не может, потому что не принимает себя. И я так жила, и мерила все по себе, сама и не зная, какая я есть. Поэтому и мир был для меня чужой и неправильный, пока не пришла в себя.